Глава 23. Сердце сделало кульбит и забилось, как у мылишонная. На воре и шапка горит. Теперь я знаю, что это выражение значит. Фабиана схватила меня за руку и потащила в сторону шепча: "Бри, что делать? Что делать будем? Нас же поймают". "Тише", шикнула я, и как ни в чём не бывало, повела соседку к роздаче. Увидела идущего за нами мрачного дырыка. И на силу улыбнулась ему, взглядом стараясь дать понять, что у нас большие проблемы. Хотя, думаю, он и сам это прекрасно понимает. «Значит так!» — громогласно рявкнул целитель, обведя замерзших адептов пристальным взглядом. «Скелет Джорджа Навини по документам принадлежит мне. Я ждал разрешения от комиссии на его поднятие и привязку. Скелет хранился в подсобном помещении лазарета». И кто-то нагло его похитил. Если к утру Джорджа не будет на месте, я привлеку служащих управления порядка, лично перетрясу комнату каждого. Я всё сказал. Он грозно развернулся и кинулся прочь, хлопнув дверями так, что посыпалась штукатурка с потолка. Адепты шумно зашептались. Мы встали позади Деррика, максимально невозмутимо взяли завтрак и с подносами устроились за самым дальним столом, поближе к выходу. Значит так, ровно произнёс некромант, беря в руку ложку. Никто прямо сейчас скелет искать пока не станет. Во время самой подготовки ищем информацию о разрыве привязки, упаковываем его и ночью возвращаем на место. Ясно? Мы с Фабианой синхронно кивнули. Вовремя к нашему столику присоединился малыш. Чего такие кислые? спокойно поинтересовался он, отламывая от булки внушительный кусок. «Не отошли после рейда?» Я улыбнулась. «Есть немного. Я все еще хочу спать». «Я тоже», – демонстративно зевнула Фабиана. Дерек молчал и подозрительно косился на меня, будто я ему денег задолжала. «Вообще не понимаю этого парня. Настроение меняется со скоростью света». На построение плелись так же молча. Только малыш о чем-то тихо говорил с Фабианой. «Куратор уже поджидал нас». Итак, разбойники, делаем разминку и занимаемся самоподготовкой, изучаем виды защиты. Во время вчерашней практики многие продемонстрировали просто отвратительные навыки формирования элементарного барьера. И этот кто-то я. Мне нравится идея куратора, но у нас другие планы. Придётся изучение защиты немного отложить. Разминка лёгкая по меркам магистра Форда оказалась почти марафоном. Мы бегали вокруг кладбища, приседали много раз, да ещё по несколько подходов. Отжимались, делали махи ногами. Многие 10 раз пожалели, что оделись не по настроению куратора. После такой разминки пришлось идти в душ, хотя признаться, все мои мысли вращались вокруг Джорджа и того, что с нами будет, если нас поймают. Дерг говорил: за поднятие у мертвеца третьего уровня без лицензии наказывают Встретились в архиве примерно через полчаса. Мои волосы всё ещё были немного влажными, пришлось оставить их распущенными. Читала, что некромантская магия сильно отличается от бытовой, и лучше для сушки волос её не использовать. Есть вероятность остаться лысой. Впрочем, я бы не рискнула в любом случае. Дерек сменил футболку на чёрный с серыми полосками джемпер тонкой вязки. На его светлых волосах блестели капельки влаги. Красивый зараза. Только не пойму, что его привлекало в Бриджит. А может, она ему до сих пор нравится, потому он мне и помогает? Встряхнув головой, я устроилась прямо на столе напротив него. Мне равнодушно протянули книгу. Спасибо, кивнула я и покосилась на Фабиану, которая сосредоточенно листала пожелтевшие пыльные страницы. Бросив взгляд на шкаф, в котором тихо скорbpyтся Джордж, я уныло вздохнула. Жалко его даже. Интересно, зачем он целителю Я читала всё, что было как-то связано с поднятием у мертвеца любого уровня, о привязках у мертвеца с хозяином, о том, как это работает, но толком ничего путного о разрыве связи не нашла. Везде описывался стандартный способ, которым мы вчера воспользовались, но безуспешно, как выяснилось. Джордж по-прежнему слушался только меня и обратно в могилу не хотел. Точнее, в подсобное помещение, из которого явился. Даже удивительно, что ему удалось выбраться никем незамеченным. Пока читала, я наткнулась на интересный параграф о воскрешении. Именно воскрешении. Если человек умер, но труп не успела окоченеть, то его душу можно призвать и привязать обратно к телу. На это есть буквально пара часов. Но если всё делать правильно, то человек живёт и не станет послушным у мертвем, а будет собой, обычным, совсем как до момента смерти. Как оказалось, некроманты могут повлиять даже на такие необратимые моменты мироздания. Но это очень сильные чары, требуется огромный влив силы, большое количество энергии. А сам ритуал довольно сложный, на мой взгляд. Верно нарисовать гексограмму у меня бы вряд ли получилось. Ну что?» – мрачно поинтересовался Дерек, разминая затёкшие мышцы шеи. «Нашли что-нибудь?» Фабиана звонко чихнула и спешно зажала рот ладонью. «Нашла, как подчинить Гуля. Оказывается, его волю можно поработить и натравить на своих собратьев». И плетение совсем лёгкое. Заинтересовавшись, я заглянула в книгу и тоже отметила, что рисунок не очень отличается от того, что мы использовали для поднятия Джорджа. И, кажется, даже начала отмечать систему в этих странных знаках. Но наверняка есть другие нюансы, которые мне неизвестны. Мы это проходили на пятом курсе, отмахнулся Дырок. Вы вообще учили хоть что-то или спали на лекциях? Мы с Фабианой переглянулись и пожали плечами. Давайте передохнём, предложила я. Мне с Вильгельмом гулять, а потом у нас обед. Иди, скривился Дерек. Мы с Вабианой останемся искать информацию, произнёс извитильно, словно пытаясь меня задеть. Ну ладно, спрыгнув со стола, я отряхнула брюки и невозмутимо покинула архив. Вильгельм встретил меня радостным поскуливанием и едва не сбил с ног. Ну тише, друг, тише. расмеялась я, пытаясь унять радостного пса. Потом я поменяла ему воду, навалила свежесваренной для него каши, дождалась, пока этот свинтус поест, убрала за ним и повела на поляну за кладбищем. Небо хмурилось, верхушки деревьев угрожающе кренились, но я очень надеялась, что дождь не хлынет, пока мы гуляем. Вильгельм скакал, хватая листья, обнюхивал кусты и кочки. Я лениво бросала ему палку и думала о том, как разорвать привязку с Джорджем. и следом незаметно вернуть его обратно. Придется искать в лазарете запасной вход, не с главного же его заносить. А может, снова разобрать или оставить его у входа? Тихое утробное рычание выдернуло меня из размышлений, заставив вздрогнуть. Вильгельм насторожился, опустив голову, и уставился на облысевшие, но густые кусты богульника. Хрустнула ветка. Я сглотнула и полезла в карман за концентратором. Вигель сорвался с места, хотя я не давала команды. Видимо, ректор плохо его воспитал. Вильгельм, нет, нет, мальчик мой, фу! потребовала я громко, рванув следом за ним. Листва разлеталась под лапами пса. Его охватил азарт, а в следующую секунду из кустов выпрыгнул красноглазый волк с дыркой в боку. Через дыру виднелись рёбра и полуразложившиеся внутренности. Шерсть местами облезла, как и хвост. Но зомби резко бросился на собаку. Нет, закричала я испуганно, вскидывая руку. Концентрированный зелёный луч ударил в волка. Он мёртвя повалилась на траву, но некромантский огонь срекошетил, оттолкнув Эвильгельма. Пёс жалобно взвизгнул и упал замертво. Я стремительно прервала бег, прерывисто дыша, от грохота в груди заложило уши. Волк превратился в лужу сморада, в которой плавились его останки, но мне было плевать. Пёс не двигался. Вильгельм, малыш, позвала я жалобно, опускаясь рядом с ним на колени. Наклонилась, прислушиваясь. Собака не дышала, сердце не билось. Этого просто не может быть. Разрыдавшись и трясясь от ужаса, я схватила пса в охапку и потащила к дыреку. Он единственный, кто сможет помочь. Я не могу, не могу оставить Бигля вот так. Не успела я пробежать и 5 метров, как столкнулась на холме с озадаченным некромантом. Наши взгляды встретились. Его пронзительные глаза скользнули по моему заплаканному, раскрасневшемуся лицу и сосредоточились на псе в моих руках. И, кажется, Дерек всё понял. Надеюсь, что понял. Надеюсь, мы сможем воскресить Вильгельма.